Эдвард Мунк. «Дневники и письма». Читает Екатерина Финевич. Предисловие. «К свету». О текстах Эдварда Мунка. Это издание – плод совместного труда трех переводчиц, увлеченных Мунком. У каждой из них свой стаж в мункологии и своя степень интереса к личности и творчеству этого мастера. Однако их объединяет восприятие Мунка не только как художника – но и как автора уникальных текстов, которые, наконец, пришло время опубликовать на русском языке. Мунг писал всю свою жизнь, с юности до самой смерти, видя записи разной степени интимности и литературности. На некоторых своих записных книжках он на склоне лет даже оставил пометки «жечь», однако сам этого не сделал, что говорит о его желании, чтобы они все-таки были прочитаны понимающими людьми. В одном интервью он как-то обмолвился, что хотел стать не художником, а писателем, и что многие его замыслы рождались именно в текстах. Кстати, именно так в форме литературной зарисовки и возник знаменитый мотив «Крик», ставший своего рода мировым брендом, не теряющим популярности до сих пор. Самые ранние дневниковые записи Мунка относятся к 1879-1882 годам. Литературные амбиции зародились у него позже, около 1889 года, когда он после смерти отца стал записывать свои воспоминания. С тех пор, вдохновленный заветом друга по богемному кружку писателя и философа Ханса Егера «Пиши свою жизнь», он не переставал создавать тексты в самых разных жанрах литературные зарисовки, полемические статьи, воспоминания, стихотворения в прозе, наброски романа, пьесы. свою знаменитую символистскую серию «Фрис жизни» Мунк хотел издать в виде альбома на двух медиа-языках, сопоставив текстовые и визуальные версии одних и тех же ключевых мотивов. Реализовать этот замысел в полной мере художнику не удалось – Однако частично он воплощен в итоговом альбоме портфолио «Древо познания добра и зла» 1930-1935, выдержки из которого приведены в этом издании. В течение своей жизни Мунк общался и дружил со многими знаменитыми писателями – Ипсоном, Стринбергом, Пшибышевским и другими. Он получил хорошее образование, в основном домашнее. Прекрасно знал историю скандинавской и европейской литературы, следил за новейшими художественными течениями, а во многом и сам задавал ход их развития. Интересовали его и философские, и социальные вопросы, и научные открытия. На своем долгом веку, несмотря на наследственные недуги, Мунк прожил 81 год, 1863-1944 Он стал свидетелем смены парадигм в искусстве – от реализма и натурализма к импрессионизму, экспрессионизму и абстракционизму. Все свое литературное наследие, около трех тысяч страниц записей и дневников, а также огромный пистолярный фонд Мунг завещал муниципалитету Осло. Черновики моих литературных работ завещаются комуни Осло, которая, проконсультировавшись со специалистами, сможет определить, в какой степени и в каком объеме их следует опубликовать. Завещание Мунка. Городской архив Осло. Документ ПН-1253. Сегодня почти все его записи находятся в ведении Музея Мунка, который выложил их в открытый доступ на портале emunk.no. Отдельные издания с подборками его текстов выходили на английском, французском, чешском и других языках. Благодаря международному издательскому проекту «Музея Мунка» «Бесплотной тенью покидая тебя», они впервые стали доступны и на русском языке в переводе Елены Рачинской. Настоящее издание больше по объему, чем эта первая подборка, вышедшая в 2019 году и отбором текстов здесь занимались сами переводчицы, а не музей. Сюда включены не просто отдельные цитаты и афоризмы. Три части сборника отражают структуру всего корпуса текстов художника. Первое — литературные дневники, воспоминания и наброски романа, который Мунк так и не закончил. Второе — его философские размышления об искусстве, жизни и структуре Вселенной афоризмы, воспоминания о современниках и публицистические тексты, опубликованные при жизни. Третье – переписка с друзьями и родственниками, где он проявляет себя уже не только как литератор или философ, но и как остроумный собеседник. Стиль его дневниковых заметок явственно отличается от публицистики и эпистолярия. Они довольно хаотичны и по структуре, и по пунктуации, и даже по орфографии. У Мунка прослеживаются некоторые признаки дислексии, нередко свойственны гениям. Мы постарались по возможности верно отразить дух оригинала, хотя это нелегко. Особенно причудливо и непривычно может выглядеть обилие тире, любимого знака препинания художника, которым он часто заменял точки и запятые. Нам важно сохранить оригинальный вид этих текстов, чтобы слушатель мог почувствовать их особую ритмику поэтому мунковские тире остались на своих местах. В этом смысле мы солидарны с французским переводчиком Мунка Люсом Хиншем, который в предисловии к сборнику текстов художника в 2011 написал «С одной стороны, сохранять его орфографию при переводе кажется задачей невыполнимой, однако редактура и корректура лишают эти тексты присущие им особой тональности». Поэтому мы сознательно решили как можно ближе следовать стилю оригинала, сохраняя всю его сугестивную силу. Многие исследователи сходятся в том, что написание текстов было для Мунка не только автоархеологической, мемуарной, но и терапевтической практикой. Он и сам писал, что занимается самоанализом в психоаналитическом ключе, препарируя собственную душу и в визуальном, и в словесном творчестве, Мунк любил по много раз повторять и варьировать одни и те же мотивы, добиваясь некого отстранения и выводя их на уровень универсальных символов. Общая траектория движения его жизни и творчества — движение к свету и солнцу, к прояснению смысла жизни не только для себя, но и для других. Следуя по этому пути, Ему удалось создать из своих переживаний, прожитых, осмысленных и объективированных в двойной кодировке, через слово и изображение, собственную символическую вселенную и личную мифологию, которая оказалась актуальной для миллионов людей. Напоследок мы хотели бы привести две цитаты, которые могут в какой-то мере облегчить слушателю понимание текстов Мунка, не только на языковом, но и на смысловом уровне. Первое – это слова Александра Блока о пишущих художниках. Прекрасен своеобразный, ломающийся стиль художников. Они обращаются со словами, как дети. Не злоупотребляют ими, всегда кратки. Они предпочитают конкретные понятия, переложимые на краски и линии. Часто основа предложения, существительное и глагол совпадают. Первое с краской, второе с линией. Статья «Краски и слова». 1905. Вторая цитаты из записных книжек философа и поэта Самуэля Коллериджа, 1772, 1834, которую Карл Густав Юнг использовал как эпиграф для своей книги воспоминаний, сновидений и размышлений. Он взглянул на свою душу в телескоп. То, что раньше представлялось совершенно беспорядочным, оказалось прекрасными созвездиями. Ему открылись скрытые миры внутри миров. Желаем приятного знакомства с мирами Эдварда Мунка. Елена Рачинская. Литературные дневники. Мария Макаридина. Философия жизни и искусства. Евгения Воробьева. Письма. Все иллюстрации вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге.